Глава 34 С Ником проболтали до полуночи. Пока пришедшие проверить пациента теорий, не разогнал нашу успевшуюся парочку. Эльф напоил меня укрепляющим настоем и посоветовал хорошенько отдохнуть. Он предупредил, что с самого утра тут начнется столпотворение. Слишком много вопросов накопилось у ректора и преподавателей. И от адептов эти два дня целители устали отбиваться. Оказывается, я многим из них жизнь спасла. И это не считая Эвелении, Тольда и Эрила с Ником. Просыпаясь, ребята своими криками переполошили весь лазарет. Каждый из них помнил себя в тот момент, когда Аракнит впрыснул яд. Невыносимая боль, ужас последнее, что сохранилось в их памяти. Аран предупреждал, что так и будет, а вот я не успела никому рассказать. Кстати, об Аароне. Очнувшись, я не сразу сообразила, что его нет в моем теле. Сначала просто пыталась прийти в себя. После долгожданная встреча с Ником. Именно в разговоре с ним обратила внимание, что больше не слышу язвительных комментариев в своей голове. Перед сном рискнула нырнуть в подсознание, но там ждал сюрприз. Преодолеть барьер не смогла, как ни пыталась. Возможно, Аран перекрыл доступ к призрачной грани. Зачем это ему? Он, как никто, заинтересован в том, чтобы переместиться в новое тело. С другой стороны, откуда мне знать, что творил Аракнит, пока контроль был в его руках. Конечно, Ник меня успокоил. Странных исчезновений людей не было. Но кто даст гарантию, что Аарон не замел следы? При устранении прорыва погибло пятеро преподавателей, 11 студентов и шестеро работников. Последних принес жертву сторис, чтобы открыть портал. Без вести пропала одна адептка, Нотель Вардис. Боевики два дня прочесывали каждый уголок академии в поисках девушки, но так никого и не нашли. Другу не стала врать, рассказала, кто скрывался под этим именем. Уверена, что с настоящей Нотель всё в порядке. Она в любом случае должна была исчезнуть. Кали Мадхараса увез отец, узнав, что его сын чуть не погиб во время прорыва. Он пришел в бешенство. Каким образом Транеру Туршаты Яну удалось и тихомирить разбушевавшегося дрову, осталось для всех великой тайной. К моему неудовольствию Клоду, венциносный папаша, оставил в академии. «Угу! её отсюда когтями не выцарапаешь!» «Нацелилась на моего демона! Пиявка, блин!» По слухам, калим так и не пришел в сознание. Но то, что все-таки удалось очистить его организм от яда, не вызывало сомнений. Главной загадкой для меня стало исчезновение арана Что б ему? А как же обещание избавить от меток? Обманул? Клялся ведь. Так и уснула, мучаясь вопросами и сомнениями. А раннее утро началось с эльфов. Эвеления в компании... Сели Неллие буквально вытащили из постели. Предусмотрительные девушки принесли одежду и косметические средства. После того, как силком впихнули под бодрящий душ, они в четыре руки принялись наводить красоту. Для начала обмазали тело специфическим составом, ядовито розового оттенка. Смывался он вместе с волосяным покровом. Очень удобно. Очищение и депиляция в одном флаконе. Затем Сэй сделала массаж, используя так понравившееся мне раньше масло. Эви в это время колдовала над волосами. Также не осталось без внимания ногти на руках и ногах. Кожей на лице занимались особенно долго, но и результат говорил за себя. Я выглядела свежо и очень даже привлекательно. Эльфийская косметика скрыла все недостатки, придав коже невероятно сияющий здоровый оттенок. Для ресниц использовали особый состав, который не только затемнил волоски, но и сделал их гуще и длиннее. На щеках растущевали толику рассыпчатых румян, а на губы нанесли бледно-розовый блеск. Давненько не чувствовала себя такой соблазнительной. Судя по округлившимся глазам Ника, заглянувшего ко мне поздороваться, эльфийки достигли нужного результата. Не меньший эффект произвела и на других ребят. Делегация, возглавляемая Шеннером, явилась чуть позже артефактора. Парня узнала, только когда он назвал себя. Тогда сквозь слой копоти и пыли сложно было разглядеть совсем юного дракончика. Он учился на втором курсе, поэтому мы не пересекались с ним раньше. Шеннер задвинул целую речь в духе того, что обязан мне жизнью и что восхищен моей силой. После второкурсников пришли Эрил и Тольт. Я уже не знала, куда деться от потока благодарности и заверения в дружбе и преданности. Вампир передал мне бумагу согласно которой меня признавали подданной Дарийской империи. Уже сейчас мне предлагали должность имперского марга, титул и приличное землевладение. Естественно, я сразу отказалась о столь великой чести. Благо, причину придумывать не пришлось. Моя принадлежность Тершатияна исключала саму мысль о другой империи. Тольт Вестинг, Тоже забрал свой подарок. Вексель на внушительную сумму для меня был бесполезен. Пока я тэршатый ян, у меня и так средств к существованию в избытке. А найду способ сбежать? Сцапают в первом же банке, где рискну обналичить деньги. Немного обиженные отказом парни поклялись, что найдут способ наградить меня. А оно мне надо? Грешным делом подумала что в стазисе они были гораздо спокойнее. Теперь от них спасенных в пору самой спасаться. Выручил Кринель. Он ловко спровадил всех посетителей, сделав упор на то, что меня необходимо осмотреть и провести ряд процедур. «Позволишь взять твои крови?» – спросил Эльф. Я молча закатала рука в форменном платье. Целитель приставил стерильный флакон к вене, Выдохнул короткое заклинание и вуаля, пробирка полная. Ни тебе иголок, ни боли. Как продвигаются исследования, поинтересовалась я. Помнится, Кринель неоднократно брал мою кровь на анализ. Алёна, вы мой ключик к научной работе», – ответил эльф. «Впервые я наблюдаю такое. С каждым разом материал все интереснее и ценнее». Если вначале кровь была обычной, человеческой, то после того, как на вас напала ракнит, она изменилась. Ого! А почему вы не говорили об этом раньше? Это опасно? Кто-нибудь в курсе ваших исследований? Стревожилась не на шутку. Алена, вам не о чем волноваться, поспешил успокоить Тальминар. О моей работе знают трое. вы Я игрым тер орлид поверьте, никакой опасности для вас нет. Зачем вам это? Я целитель, мо призвание сохранять жизнь в любой форме твоя кровь шаг к невозможному лекарству от яда аракнида. внимательно посмотрела на мужчину он не обманывал эльфы редко лгут, считая это ниже своего достоинства. И сейчас я видела горящие азартным блеском глаза. Считывала эмоции, которые в данный момент Кринель не сдерживал. И верила, что у него обязательно получится. «Можете рассчитывать на мою помощь», – заверила декана жизни. «Возьмите столько крови, сколько понадобится». «А сейчас?» – вспомнила о том, что должна сделать. «Проводите меня к Ферту». Уверенно, Твои резервы только-только начали восстанавливаться. «Справлюсь», — отмахнулась я. «У миораны яд рядового аракнида. И перенос был по крови, без прямого воздействия». «А это имеет значение?» Выудив из кармана блокнот с ручкой, эльф приготовился конспектировать. Тальминар умудрялся писать на ходу. Пока мы спускались в приемную, где располагался переход в зал инициации, я рассказала об особенностях яда Арана, Аракханы и других представителей паучьего племени. В общем-то, ничего сверхъестественного, только мои выводы о том, почему смогла вытянуть яд из тех, кого укусил Аран, и почему не справилась в случае с Миком, Дефраймом и Маргами. Но для кренеля информация оказалась ценной. Его жажда знаний и фанатичный блеск в глазах вызывали легкую зависть. Давненько меня ничего не увлекало настолько, чтобы полностью посвятить себя любимому делу, позабыв обо всем на свете. В зале инициации было непривычно тихо. В последнее мое посещение это место полнилось криками и стонами раненых. Ферд, погруженный в стазис, лежал на источнике, который по-хорошему следовало бы закрыть для восстановления. Слишком много сил он потратил во время прорыва. Тершар Ян мог бы отдать такой приказ, и это следовало сделать еще два дня назад. Так почему? Помнится, я была резка с теми, кто находился здесь. Это из-за меня? Оставив эльфа позади, я помчалась к другу. Никого из целителей рядом с ним не было. Неужели он все время лежал тут один? «Ты пришла!» Вышла из-за каменного цветка Эвеления. «Ты поможешь ему?» На лице девушки читалась надежда и мольба. В глазах море невыплаканных слез. «Сделаю все возможное», — пообещала я. «А ты все время тут». «Да, с тех пор, как... очнулась. Я знаю, каково это — умирать от боли и страха, а потом вдруг очнуться в одиночестве». Я подошла к эльфийке, взяла за руку. «Ты молодец, справилась, еще и ко мне нашла время заглянуть». «Ах, это...» — Эви отмахнулась. «Такая мелочь. Мы с Селинелли ей подумали, что тебе будет приятно». А пока нас не было, Зафер там приглядывал Теворий. «Ой!» – вспомнила я и смутилась. Неблагодарная. Даже спасибо не сказала. «У вас золотые ручки!» Я почувствовала себя новым человеком. Спасибо вам! «Не за что!» Хотя Эви не показала этого, но была чрезвычайно польщена похвалой. «Хм!» – кашлянул Криналь, напоминая о своем присутствии. У нас не так много времени. Да, спохватилась я. Поговорим позже. Забравшись на пьедестал, сразу ощутила вибрацию магии. Непроизвольно потянула ее из воздуха и камня, на котором стояла. Сложно контролировать жажду, особенно когда вкусил из желанного источника. Кринель по моему сигналу снял тазис ферта, а я, дотронувшись до его руки, Стало поглощать яд, горький, гадкий, заставляющий мой организм реагировать повышением температуры. Привкус хинина на языке раздражал особенно. Но все можно выдержать, вытерпеть, если знаешь, ради чего или кого это жертва. Стоило вытянуть из организма боевика всю заразу, как он начал восстанавливаться ударными темпами. Источник, будто привкушая скорее освобождение и отдых, щедро делился силой с другом и мной. Пока я приходила в себя после процедуры, Кринель взял еще одну пробу крови. Эви, сжимая в руках ладонь парня, с волнением ждала его пробуждение. «Может, Ферта лучше перенести в палату целительской башни?» – спросила я Кринеля. «Ты права», – согласился Эльф. «Пойдем, провожу тебя в палату и...» «Нет необходимости», — оборвал Тальминара знакомый голос, в котором без труда распознала нотки раздражения и злости. «Тэрши Тэйян», — чуть склонил голову в приветствии декан жизни. «Вей Ай Тальминар», — трайнер едва раздвинул губы в натянутой улыбке. «Разве моя Эрите полностью восстановилась?» «Еще нет, но...» «Так почему она не в палате?» – прорычал демон. «Или ставите под сомнение мои приказы?» «Никак нет!» «Хватит!» – вмешалась я. «Это моя идея навестить Ферта и... источник!» «Рядом с ним я восстанавливаюсь гораздо быстрее!» «Силы, что потратила на лечение, уже вернулись в троекратном размере!» «Что же...» Мужчина сверкнул искрами в темных зрачках. Тогда идем со мной. Нам о многом нужно поговорить.